Фабуланова представляет проект Часовщик. Яман внутри. Часть 1. Как всегда, я рад приветствовать своего слушателя. Сегодня я решил затронуть одну из самых щекотливых тем последнего тысячелетия. Да-да, именно тысячелетие, если не двух. Религию. Веру. Вы когда-нибудь думали всерьез о том, во что вы верите? И неважно, мусульманин вы или христианин. Буддист или саентолог. Может быть, вы атеист. Но вы все равно верите в цифры, расчеты. Физика, математика – это тоже Религия. Бог един. И неважно, в чем вы его находите и как вы с ним общаетесь. Все это я говорю не для религиозной проповеди или для того, чтобы кого-то оскорбить. Нет. Я это спрашиваю лишь потому, что сам окружен сомнениями. В то ли я верю? Любой человек подвластен сомнением, и я думаю, что каждый верующий ставил под сомнение свою религию, и каждый атеист ставил под сомнение факты из книг или расчеты из своих записей. сомнение это естественно. Сомнения помогают нам думать, заставляют нас искать. Если ты сомневаешься, значит, ты думаешь. С одной стороны, то, что нельзя доказать, то невозможно опровергнуть. Но и верить на слово тоже нельзя. Поэтому мир делится. Поэтому мир сомневается. Я тоже сомневался, но то, что я увидел, то, что я сделал, полностью изменило мою. Вы можете мне не верить. Главное, что я изливаю душу. Душу, которую продал ровно 40 лет тому назад. Пока не буду говорить, почему я пошел на эту сделку. История моей души будет заключительной. Думаю, это правильно. Мой слушатель не должен разочаровываться во мне на полпути. Но почему именно сегодня я заговорил об этом? Почему заикнулся о своей роковой ошибке, легко объясни. Сегодня ко мне зашел человек. Но, скорее всего, это была только оболочка. Он смотрел на меня своими безумными глазами и скалился, как дикий зверь. Он хихикал, озирался, от него пахло серой. Это был демон. Демон, которым одержимы шизофреники. Демон безумства. На его счету были десятки сошедших с ума людей. Его появление меня напугало. Падше сказал, что он не по душу, и после рассмеялся, вспомнив, что такой же, как он демон отчаяния, купил у меня ее. Но я не рассмеялся вместе с ним. Однако меня обрадовал тот факт, что он пришел не за мной. Демон искал часы, которые носил один священнослужитель, Один из тех, кто боролся с нежелательным присутствием нечисти на земле. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Он сказал, что расскажет, почему он здесь. Он сказал, что видит мое любопытство. Он сказал, что когда-нибудь оно меня погубит. Он отвечал на мои вопросы и опровергал мои сомнения. А я даже не открывал рта. Я смотрел на него глазами, наполненными страха. А он рассказывал мне историю. Про одного из таких, как он. Про того, кто попал в руки, как он выразился, угнетенных, слабых, глупцов. В руки людей, которые служат свету. Он рассказал мне все. Историю в мельчайших подробностях. А теперь я рассказываю ее тебе, мой слушатель. Историю одного демона. Историю одержимости. Решив затронуть веру как главный камень преткновения всего человечества, я думаю, что рассказ свой нужно начать с церкви, главного места и символа христианства. Церковь, где начинается моя сегодняшняя история, находится в Испании, в Великой Барселоне. Не самая большая и далеко не самая примечательная, построенная в честь Богоматери Милосердия. Она долгие годы скрывала за своими стенами тайны, которые не знает простой смертной. Я даже не уверен, известно ли все, что происходило под ее сводами, самому папе. Священники всей католической церкви стремятся открыть для себя таинство этой церкви, но далеко не каждый получает такое право. Тем более далеко не каждый, увидев то, что скрывает бетонные стены и подвалы данной церкви, остается в своем уме, не отрекается от веры или просто не превращает свою жизнь в затворническое существование. но другие же, узнав все происходящее, открыв для себя новые таинства, полностью посвящают себя бесконечной долгой войне Бога с дьяволом. Одним из таких людей был Карлос варел У него не было высокого сана, но, будучи только околитом церкви, он был неотъемлемой частью всего происходящего. Больше скажу, без него... Без таких людей, как он, католическая церковь не смогла бы узнать и половину о темной стороне мироздания. В тот день, когда рассказ моего посетителя берет начало, Карлос варела открыл дверь церкви и вошел внутрь. Внутри было холодно, только несколько человек сидели на лавочках, и, уставив свои глаза на распятие, шепча, произносили молитвы. Карлос сделал несколько шагов вперед, выходя на солнечный свет, который приобретал радужные оттенки, преломляясь в мозаиках церкви. К нему подошла монахиня. сеньор варела здравствуйте. Вас уже ожидают Я провожу вас. Монахиня увела Карлоса из главного зала и повела нашего героя по узким коридорам к кабинету Антонио Ангулу. главного настоятеля церкви и далеко не последнего человека в католицизме. — Сеньор Ангула там не один. Думаю, вы будете приятно удивлены. — Спасибо, сестра. Карлос открыл дверь и вошел внутрь. Кабинет был залит солнечным светом. Пустые стены, несколько распятий, десятки книг на полках и скромный стол. В кабинете и правда было двое. Одного Карлос знал еще с малых лет. С тех самых, как священник Антонио Ангула сделал его воспитанником церкви. Другого… Карлос, Карлос мой мальчик, Ой, я рад, что ты смог приехать сразу. Дело не требует отлагательств. Ну, вы же меня знаете. Так это тот самый… Карлос, познакомься. Его Преосвященство – епископ Дуарте. Это большая честь для меня, ваше Преосвященство. Несомненно, мой мальчик. — Так значит, ты одержимец. Епископ стоял перед Карлосом в своем литургическом облачении, внушая уважение и легкий страх. А его голос, голос настоятеля, дарил покой. Он оценивающе смотрел на Карлоса, ища изъяны. — Так и есть. — И сколько раз ты уже был одержим? — Четыре раза для переговоров с демонами первых пяти кругов. Сеансы длились около получаса или часа Два раза для перевозки демона на дальние расстояния Как ты переносишь экзорцизм? Неплохо Неплохо? Этого мало Ваше Преосвященство Эдуарда, не слушайте его, он просто скромен И это хорошо, ведь в его душе нет гордыни Я спрашиваю, это не просто так Ведь никто из нас не хочет, чтобы при плохих стечениях обстоятельств демон покинул ваше тело и скрылся в неизвестном направлении. Если до этого вы переносили экзорцизм только нормально, то в данной ситуации вы можете не справиться с поставленной задачей. О чем именно идет речь? Тебя выбрали для новой перевозки демона. Я справлюсь. Думаю, вы читали мою досье, что я отлично контролирую себя и могу закрыть все стенки разума от постороннего обитателя. Демон будет во мне и даже не сможет показаться наружу. Я знаю о вас все. Если бы вы не подходили нам, то, думаю, вы бы сейчас здесь не стояли. Но демон, которого вам придется перевозить, отличается от других. Если он пускает свои когти в вашу душу, то при экзорцизме он может забрать ее с собой. После всех сеансов экзорцизма я чувствовал себя прекрасно. О ком мы говорим? Мы говорим о демоне восьмого круга. Мы изловили его много лет тому назад, и теперь он нужен Ватикану для изучения. Хм. Восьмой круг Демон восьмого круга может быть очень опасным Человека, который был им одержим, не смогли спасти Дела, которые совершал демон в обличии человека Выходили далеко за рамки общественной и церковной морали Я думаю, у вас нет выбора Если я здесь, то я лучший кандидат Так и есть Но я иду на большой риск доверяя это дело такой молодой душе. Ваше Преосвященство, Карлос уже не раз доказал свою преданность церкви, и, думаю, даже самый сильный лукавый дьявол не сможет очернить его. Ну что же, тогда, думаю, стоит приступить. Втроем они вышли из кабинета и двинулись по коридору. Преподобный Антонио и епископ Дурде шли впереди, обсуждая все детали операции. Карлос же немного отстал от них. Его не покидала мысль о важности всей будущей миссии. Его грызли сомнения, ведь он может поддаться, сдаться. Ведь иногда Карлос задумывался о запретных плодах, но он не мог отказаться от такого. Миссия церкви, которая в дальнейшем может изменить всю его жизнь, он знал, что должен попробовать. Даже под страхом потерять свою душу и свою жизнь его ждал Ватикан. его ждал Папа. Преподобно Антонио, епископ дурде и Акалит Карлос прошли по коридорам в дальние помещения церкви. Думаю, ты уже бывал в подвалах. Конечно. Именно там со мной несколько раз проводили сеансы одержимости. Одна из кельей представляла собой замаскированный лифт, который опустил всех троих на нижние этажи подвала. Лифт спускался медленно и плавно. Стальные стены отражали искажённые силуэты. Подвал сильно отличался от самой церкви. Современная конструкция, стальные перекрытия, камера наблюдения, десятки проводов, шум компьютеров. Главный зал подвала представлял собой настоящую штаб-квартиру какой-нибудь спецслужбы. Десятки людей не поднимали своих глаз от экранов мониторов. Другие бегали с документами, суета и никакого мирского спокойствия, которое царило несколькими метрами выше. К ним подошел священнослужитель. О, вы уже пришли! Ваше Преосвященство, какая честь! У нас все готово к сеансу одержимости. Здравствуй, Карлос. Привет. Ты готов? Ну, я настроен решительно. но этого мало. вот кто тебя ждет. Мы ввели Акалита Карлоса в курс дела. Думаю, более его запугивать не стоит. Проводи меня к комнате. Другое помещение подвала представляло собой длинный коридор с десятками дверей по обе стороны. Именно в них были заточены демоны. В комнатах за этими дверьми. Комната это зеркальный куб, где демон, отражаясь от зеркал, не мог выбраться наружу. где он терялся в пространстве, во времени, голодая по человеческой душе и оставаясь при этом на месте. Ой, как только тебя уговорили на это дело! Ты что, не знаешь, что случилось с парнем, который был одержим Инфернопелле? Он умер. Но я-то добровольно пускаю его в свою душу. Да ты что? Тогда он совратил десяток девушек, убил сотни людей! и провел несколько сатанинских ритуалов, чем сумел вызвать еще с десяток демонов на волю. Слушай, мне и так страшно, так что не наседай. Ну, тем более, хм. зачем только понадобится? Карлос готов, все. Мы необходимое. Священник оставил Карлоса около двери с номером 667. Хм. Почти число зверя. Так он и есть. Почти зверь. На, возьми. Тот протянул ему пульсомер и наушник в ухо. Зачем их только выдают? Все равно каждый раз вся техника летит к чему. Ломается. Мы работаем над этим. Если есть у тебя распятие, их лучше снять. Для того, чтобы... Да я знаю. Чтобы не препятствовать демону. Никаких молитв, никакой святой воды. Я все знаю. Не в первый все-таки раз. Прости. Прости. Инструкция требует. Священник поднес к губам рацию. Мы готовы. Готовы. Отлично. Открыт первый Ну, с Богом, друг мой. Харреллс прошел в комнату. Стеклянный куб окрасился десятками отражений нашего героя. Тишина. Молодой человек глубоко дышал, прислушиваясь к каждому звуку. бегал за ручками по сторонам, но не видел ни одного движения. И вот за своей спиной он увидел отражение чего-то отвратительного. Он быстро обернулся и снова за спиной. <свят> Карлос озирался, ища того в отражении, метался. Он почувствовал, как по его телу побежали мурашки. В кубе стало холодно, градус падал с каждой секундой, изо рта уже валил пар. Пульсометр запищал, пульс зашкаливал. Так И кто тут у нас? Я душа открытая для тебя Ты? Да ты пропитан этой церковной скверной Ты думаешь я здесь спал? Я знаю кто ты Таких как ты мы называем перевозчики Ты думаешь, что сможешь справиться со мной, Карлос? Думаю, я справлюсь. Как тогда, когда твою сестренку грабил здоровенный детины? Что? Карлос, признай, ты слабак. Был слабаком в школе, твоя личная жизнь не удалась рушиться, тебя били. И только поэтому ты пошел в церковь, думая, что эти придурки в рясах смогут тебя защитить. Они... эти ублюдки используют тебя, ведь ты можешь больше, Карлос. Да пошёл ты. Я давно уже не тот забитый парень. Давай, селись меня, и я покажу, каков я. А? Меньше болтай языком. Хмм, думаю, нас ждёт интересное путешествие. Думаю, мы заскочим в одно местечко, где я давно не был. Я доставлю тебя в Ватикан. Где ты сослужишь службу Господу нашему Сам, может, того и не желая Это ты так думаешь Голос пропал Куб снова окутала тишина Карлос ждал Смотря в свое отражение Карлос знал, что вот-вот Вот-вот Ну что ж Давай посмотрим, на что ты способен, сын ублюдков Прислужник слабых Карлос почувствовал, как по его телу побежал холод. По венам в голову Он задрожал и согнулся пополам, живот сводило. Запах серы заполнил собой ноздри, запах гари, вони, тухлятины. Мимо его глаз проносились миры, мертвые люди. Карлос видел в отражениях куба, как он своими руками душит убивает невинных людей, соблазняет и насилует женщин. В его глазах гуляла похоть и ненависть. Невольно, не контролируя, он обнажил зубы, лыбился сам себе в отражении, как безумец. Потом он оказался Сокруженный пламенем, диким жаром, это был ад. Люди, мучающиеся на крюках, люди, стонущие в чанах, черти, хохочущие над мучниками, черти, трапезничающие грешниками. Потом снова был холод. И десятки мертвецов тянули к нему руки из реки, синие, с гнилыми зубами и впавшими глазами, крича и выдавливая стоны, желая снова ожить не раскаившиеся в содеянном самоубийцы, те, кто добровольно отрёкся от своего тела. И в один миг все образы сгорели, сгнили, распались в прах. И вот снова Карлос был в стеклянном кубе. Стоя на четвереньках, он приходил в себя. Его волосы были растрепаны, а на руках были ссадины и царапины. «Я инферно Пеле, я с восьмого круга ада, я и есть ад. Мне преклонялись и поклонялись, и ты тоже преклонишь колено своей души передо мной». Карлос встал. Дверь позади него медленно открылась. На выходе его ждал все тот же священник. Ну, как ты? Это было интересно. Такого еще ни разу не было. Чувствуешь что-нибудь? Недомогание, ну там, злость, агрессию? Все хорошо. Карлос вышел в главный зал и поднялся в комнату, где его ожидали настоятели и епископ. Они смотрели на юношу с волнением, ждали, когда он заговорит, но тот молчал. Юноша был ошарашен. Антонио проводил нашего одержимого героя в метод медотделение, где ему провели полное обследование. Необходимая процедура после сеанса одержимости, так как сразу до конца неизвестно, кто именно владеет телом – человек или демон. Ну что ж, у Карлоса наблюдается нарушение психической активности, но пока все в пределах нормы. Думаю, что он может ехать. Пока что у него получается контролировать демона. Думаю, в дальнейшем все будет без изменений. Обычно демон сразу проявляет себя. И именно этот демон затрагивает только... Дальние уголки мозга одержимого. Это хорошо. Э, мальчик мой, ты уже понял, что твой путь лежит в Батикан. Когда ты поднимешься наверх, сестра вручит тебе билеты и деньги на непредвиденные расходы. Ты поедешь поездом. Поездом? Да. В этот раз будет поезд. Но зачем? Я уже летал с демоном в самолете? С демоном второго круга. А это восьмой. И неизвестно, что получится. Его поле может заставить выйти и строить технику. И тогда будет авиакатастрофа. Демон будет упущен, погибнут люди. Поезд надежней. Выделите мне автомобиль. Ты не понимаешь. В любой момент все может выйти из-под контроля. Ты можешь потерять управление, разбиться, и демон снова сбежит. Ты должен ехать на поезде. Ведь это долго и небезопасно. За церковью наблюдают. Ты уйдешь через тоннель. Никакого сопровождения, никакого автомобиля, никто тебя не будет вести. Все это выдаст тебя. Слишком много поставлено на этого демона. И никакой церковной одежды ты должен слиться с толпой. В данный момент из нашей церкви вышел человек, который изображает одержимца. Он отвлекающий маневр. Ты должен уходить и не привлекать к себе внимания. Я все понял. С каждой минутой задача становится все интересней. Я буду предельно осторожен, преподобный. Надеюсь, что это не составит особого труда. Пока что я даже не чувствую его присутствие в своей душе. Надеюсь, что дальше все пойдет так же гладко. карлоса отправили старым канализационным тоннелем. Выход был в нескольких кварталах от церкви в старом доме. Карлос поднялся по лестнице и вылез через люк. Выйдя на улицу, он стал ждать такси. Пока он ждал, мимо него прошли десятки людей, и каждый раздражал его все больше и больше. Это было легко объяснимо. Демон в душе питался его эмоциями, выплевывая свою ненависть. Карлос умел это контролировать. Почему так долго? Простите, сеньор. Пробки. Это не оправдание. Сеньор. Простите, сегодня был сложный день. Карлос сел в такси и сказал водителю ехать на вокзал. Город и правда стоял. Затор здесь, пробка там. Это ужасно раздражало Карлоса. Я чувствую, как ты взбешен. Согласен с тобой? На хрена тебе машина, если ты не умеешь водить? Помню, помню, как ты хотел выйти из машины и наорать на ту идиотку, которая за своей тупости перекрыла все движение. А сейчас не хочешь, а? Заткнись. Это все твои мысли. Я спокоен. Вы что-то сказали? Нет. Скоро мы приедем. Не думаю. Город стоит. Такая ситуация везде. Черт! Карлос вышел из такси и хлопнул дверью. Я поеду на метро. Карлос шел к ближайшей станции. Ему казалось, что люди смотрят на него. Ему чудилось, что люди смеются над ним. Оглядываются ему вслед. Карлос потел, его знобило, голова шла кругом. Что? Ты только как полчаса вышел из церкви, а уже подавлено сражен моей силой? Молокосос! Иди обратно, пускай кто-нибудь другой попробует меня укротить. Да пошел ты. Именем Господа я приказываю тебе, успокойся. Карлос облокотился на стену. Он глубоко дышал, воздуха не хватало. Потлился градом с его лица, озноб, дрожь, он закатил глаза. Успокойся? <свы> Малыш, да я еще даже не начинал буйствовать. Именем Господа нашего умолкни, нечестивый. «Умолкни! Умолкни! Умолкни!» Карлос закрыл глаза и заорал. «Умолкни!» Заорал истошно, пронзительно. Смех в его голове стих. Он снова слышал только улицу. А зноб прошел. Чувство сдавленности ушло. Люди шли таращились на безумца, который орал неизвестно на кого. «Умолкни! Кто-то тыкал пальцем, некоторые проходящие смеялись, другие были напуганы. Карлос стер пот с лица, поправил свой костюм и вошел в прохладные катакомбы метрополитена. Затхлый, но прохладный воздух метро привел Карлоса в чувства. Он ехал в полупустом вагоне метро, стоя, держась за поручни и таращась в пол. Карлос понимал, что задача, которую возложили на него тяжелее, чем он думал. И теперь это не пустая болтовня, ведь то же самое ему говорили про демонов второго и четвертого круга, и тогда он справлялся идеально. Демон второго круга даже не мог никак повлиять на него, а демон четвертого только пытался с ним заговорить. Этот же не только разговаривал с ним, он словно вгрызался в его мозг. его душу. Изучал, манипулировал его эмоциями, играл с ним. Он сумел покопаться в его памяти. Еще было неизвестно, слышит ли демон его мысли, чувствует ли страх. Или же это все его простая манипуляция. Знаешь, кричать на своего соседа по телу ужасно неприлично. Уйди. Куда? «Твоя черепная коробка настолько мала, что здесь совершенно некуда деться». «Именем Господа...» «Ой, да заткнись ты ко всем чертям. Чистилище тебя поглотить Заткнись, не умеешь общаться, не бери Сейчас я тебя научу». Карлос почувствовал, как по телу пробежал холод. К рукам, ногам, к голове. Против своей воли он отпустил поручень и пошел по вагону. Он пытался сопротивляться, но не мог. Тело не слушалось». Остановившись около девушки, он оскалил зубы улыбкой безумца. «Привет, красотка!» «Что?» «Может, сегодня порезвимся у меня?» а? «Да иди ты!» «Ну, не будь такой стервой!» «Эй! Да тебе вроде сказали! Отвали!» Мужчина, сидевший неподалеку, встал и подошел к нашему герою. Он был высоким, мускулистым и настроенным решительно. Он с вызовом и злостью посмотрел на нашего героя. «Ты тоже хочешь присоединиться? Думаешь, она согласится?» «Да ты что, совсем уже?» «Или ты отойдешь, или я тебя сам отодвину!» «А если нет?» Мужчина скорчил гримасу злости и замахнулся. Его пулак и мощь одним ударом могли выбить сознание из нашего героя. Но Карлос с невероятной неземной скоростью увернулся от удара и схватил того за шею, сдавил. Неизвестный защитник стал задыхаться. Что ты делаешь? Прекрати! Мужчина корчился. Он пытался оторвать руку Карлоса от шеи, но у него это не выходило. Мужчина закатил глаза. Его губы синели. Именем Господа нашего я приказываю, остановись. Отпусти его! Падший, я приказываю тебе. Я хозяин своего Отпусти тела. Его. Я хозяин! Карлос разжал ладони и отпрянул. Мужчина стоял рядом, согнувшись, жадно пожирая воздух, вздох за вздохом. Карлос смотрел на свои руки, пытаясь вернуть себе контроль. Он повторял про себя молитву, читая ее по кругу, как заведенный. «Господи наш, даруй мне!» Голова нашего героя наполнилась звоном. Тот, которого он душил несколько секунд назад, решил воспользоваться моментом и все-таки нанести удар – Карлос повалился на землю, не видя ничего, кроме десятков бликов в глазах. а Потом боль ударом ботинка пришла в живот, потом в ребра. Ай, ублюдок! Карлос лежал, не шевелясь. Голова раскалывалась, ребра болели, живот сводило. Поезд продолжал ехать. Почти никто не входил. Когда прозвучало название станции, одержимый медленно поднялся с пола и подошёл к дверям. В вагоне почти никого не было, та девушка и мужчина вышли раньше. Выползя на поверхность, Карлос рухнул на лавочку. Солнце резало зрачки, он закрыл глаза, пытаясь успокоить шум в голове и привыкнуть к боли в теле. Потом поморщился, Вскочил и, наполненный решимостью, подошел к таксофону и набрал номер. <звы> Ненадолго тебя хватило, малой. Я немногим по плечу. Больше скажу мною «никогда» и «никто» не сможет управлять. То исключение, когда меня поймали, я дал сладину. Демоны тоже могут любиться, видишь ли. Да и тот, в кого я вселился, был намного старше тебя». «Не вини себя за то, что ты слабак. Ты, может, уже пожалуешься папочке, и они найдут мне другого перевозчика?» Карлос силой повесил трубку. «Что, продолжаем играть?» Карлос двинулся в сторону вокзала. Тело болело невыносимо. Но он уже видел, как епископ награждает его. как он здоровается с папой, как его заслуга перед церковью впечатывается в историю. Ему нужно было только потерпеть. Он сильный. Такого с ним еще не было. Но он надеялся, что и не будет в дальнейшем. Он силён телом и духом. Он не позволит демона управлять собой. Его цель – Ватикан. И он доберется туда во что бы это ему ни стало. Ммм, какие мы настроен решительно. Молодец. Я покажу тебе, на что я способен. Карлос дошел до вокзала пешком. Нужно было пройти всего несколько кварталов, и это было лучше, чем ехать на общественном транспорте, где много народу. Гость его тело вел себя тихо, словно уснул. Но Карлосу было известно, что тот не спит, а лишь ждет нужного момента. Он играл с ним, искал его слабые стороны, жонглировал его нервными клетками. Нужно было найти управу на этого демона, найти намордник на все его возможности. Концентрация и молитвы были бесполезны. Карлос в этом уже убедился, нужно было более серьезное оружие. На вокзале, как всегда, было шумно. Сотни людей ждали своего поезда или ждали кого-то с поезда, суета. Десятки голосов и разговоров, Карлос вошел в холл. Было удивительно, но он не опоздал. Его поезд до Парижа должен был прибыть только через несколько минут. Он направился к тоннелям, которые вели к нужным платформам. Проходя мимо церковной лавки, он невольно поморщился. Молодой человек замедлил шаг. Раньше символы веры не вызывали в нем такого. Он вернулся обратно и посмотрел на распятие. Одна секунда, 2 Он невольно, неуправляемый собой, отвел взгляд. Дьявол! Чистилище, Чистилище, тебя поглоти! Карлос выпрямился и улыбнулся. Ха! Ты настолько же силен, насколько слаб. Другие в моем теле не реагировали на распятие или святую воду. Ты же попытался пойти дальше и столкнулся с неизбежным. Любой лик нашей веры противен тебе. Ты думаешь, ты самый умный ублюдок? Но я знаю, что в нашем с тобой узком кругу я не самый глупый. Карлос понял, что зверь, который рвался из него наружу, был силён Но чем больше он вырывался на поверхность, тем более он становился уязвимым для светлых сил. Тело человека было для демона и щит, и тюрьма одновременно. Значит, любое распятие или любой святой лик оскорбляла и наносила непоправимый вред заточенному демону. На твоем месте я бы вел себя тихо от родья ада. Мне не составит труда достать распятие из своего кармана и приставить к своему лбу. Пострадаем и оба, но моя душа будет петь, когда я буду знать, что такое ублюдок, как ты, страдает вместе со мной. А еще я видел, в соседнем вагоне с нами едут три монахини. У них есть святая вода. Я оболью себя, знай. Я сожгу ей себя и сожгу тебя. Ты не достанешься Ватикану, но ты не сгинешь в скверну. Нет, мой ублюдочный сосед по телу. Ты сгинешь туда, откуда даже твой повелитель, владыка падших, не сможет тебя достать. Вот это мне нравится, вот это игрок. Именем Господа нашего я приказываю тебе замолчать. А, с вами все в порядке? Люди вокруг стали замечать бормочущего себе под нос парня. который активно жестикулировал руками и адресовал оскорбления неизвестно кому. Карлос не замечал, как терял реальность, погружаясь в диалоги со своим внутренним собеседником. Да, все хорошо. Я актер, по чурой Знаю, смотрится дико, но это уж простите, издержки профессии. Карлос вошел в вагон и сел. Он знал, что демон в его душе, в его теле не будет спокоен еще очень долго. Сейчас он затаился. Но он был игроком. А Карлос был достойным соперником, и это заводило демона. Он хотел играть еще. Сейчас, в самых темных закоулках души нашего героя, в самых дальних уголках мозга, Инферно Пеле планировал план нападения. Карлос готовился. Несколько раз, прочитав штатные молитву, он перекрестился. Враг в его теле был хитер, и ему всегда надо было быть начеку. Карлос был уверен только в одном — ему нельзя сдаваться. Его гордость пылала, подогретая самолюбием. Он одержимец. Он может себя контролировать, себя и свою душу, и никак по-другому быть не может. Он не молокосос. Он воин света, воин Бога. Он не посрамит своих и себя. И только темным закоулком его души, там, где обитал демон, было известно, было ли это уверенностью. Или все же это был страх. Страх стать посмешищем, страх не оправдать надежды епископа, страх стать вторым одержимцем в Ватикане, тем, кому снова смогут доверить только второсортное задание, не имеющие высшей важности для церкви и для мира. Поезд тронулся. Впереди была Франция, Ватикан ждал. Религия, как тема, которая затрагивает все народы мира, каждый ум и душу требует глубокого рассмотрения. Думаю, мой слушатель сможет понять, почему я не могу закончить историю за один день и простит меня за то, что я переношу свое повествование на другой срок. Поверь мне, мой слушатель, история Карлоса, околита церкви Барселоны, церкви, которая изменила многие взгляды на мироздание человечества, требует того, чтобы ее узнали, того, чтобы ее дослушали. Я снова жду тебя. Конец первой части. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru